65. Глупая птичка прозрела. Если уж не померла со стыда прямо на месте, то, наверное, как-то переживу, было первой мыслью Ацинь, когда она проснулась. Крылья пропали сами собой, она не помнила, чтобы их прятала, но она все еще находилась в кольце горячих рук у Минчжу. И они оба уже были полностью одеты, и если одежда тоже не наползла сама собой, то, вероятно, это у Минчжу одел ее, пока она спала, и оделся сам, и проделал это так аккуратно и тихо, что она не проснулась. В предрассветном сумраке слабо светились глаза у Минчжу бледными желтоватыми искрами, как у всякой хищной птицы. Значит, он проснулся раньше, что только подтверждало ее мысли. Ацинь всегда думала, что чутко спит. Выходит, ошибалась. Она спросила бы его обо всем этом, но его ладонь довольно грубо накрыла ее рот. И у Уменьчжу едва слышно, считая одними губами, велел «Тихо». Ацинь была потрясена до глубины души. Как он переменился? Это потому, что они стали мужем и женой? А теперь он крылья ей сломает, чтобы она не смогла от него улететь... Выходит, все его слова были лишь приманкой для глупой птички. Видимо, мысли эти отразились на ее лице, и у Минчжу смог заметить это даже в полутьме. В его глазах блеснуло явным укором «Таким-то ты меня считаешь». И он все так же тихо продолжил «Там кто-то есть. Я пойду взгляну, а ты не звука, ясно?» Ацинь округлила глаза, попыталась убрать его ладонь со своих губ, но у Минчу не отпускал и выразительно на нее смотрел, пока она не кивнула, подтверждая, что поняла. Ацинь было очень стыдно. Опять она о нем плохо подумала, но извиниться не успела. У Минчу молча погрозил ей пальцем и выскользнул из шатра. Там кто-то есть, сказал он. Кто это мог быть? А цинь закусила губу, чтобы не вскрикнуть. От этой мысли стало очень неуютно на душе. Конечно, никто никогда не слышал, чтобы на горе певчих птиц водились какие-то опасные звери крупнее мышей. Но куда-то ведь пропадают птицы иногда, причем бесследно. А что, если гора стала охотничьими угодьями какого-то хищника? По коже расползся предательский холодок. Наверное, никогда еще в жизни она так не боялась». Снаружи не доносилось ни звука, а потом тишина вдруг взорвалась каким-то глухим перестуком, скрежетом, треском, там явно что-то происходило, а цинь прижала обе ладони к рту и зажмурилась, но так было еще страшнее, шум обрушивался на обостренный слух, заставляя панически тяжело дышать и ускоряя пульс. Если ум Менчужу снаружи сражается с каким-то зверем... Он ворон, хищная птица, но как бы ни были острые его когти и крепок клюв, разве сравнятся они с когтями и клыками хищника? Да, он велел ей сидеть тихо и не высовываться, но если снаружи хищный зверь, то скрываться бесполезно. Когда он разделается с вороном, примется за шатер и все равно до нее доберется. Так стоит ли покорно ждать конца? Ацинь точно нельзя было назвать трусишкой. И разве жена не должна сопровождать мужа и в жизни, и в смерти? Эх, жаль, он не разрешил ей взять с собой мотышку. Ацинь собрала волю в кулак и выглянула. Что-то или кто-то тут же схватило ее за волосы на загривке и поволокло из шатра. Она взвизгнула, замахала руками, пытаясь сбросить с себя эту лапу. Но это была рука её отца. Глава Цзинь грубо швырнул дочь на землю, глаза его искрились холодом. А Цзинь заметила стражей журавлей и стражей цапель, оба отряда в полном сборе и вооружении, впрочем, порядком потрёпанные. Но разве у ворона был шанс? Конечно же, они схватили у Минчужу. Его крылья были туго стянуты за спиной. Трое стражей журавлей скрестили копья вокруг его шеи. Шевельнёшься, лезвие разрежет плоть с трех сторон. А если перья копий сомкнутся, голова полетит с плеч. Горло у Минчжу и так было окровавлено. То ли царапина, полученная во время сражения со стражами, то ли он все таки попытался вырваться из смертельного захвата. А Цинь вскрикнула и метнулась, было ползком к нему, но глава Цзинь опять поймал ее за волосы и поверг обратно на землю. Она едва не разбила нос о камень. У Минчужу хрипло каркнул что-то, кровь полилась сильнее. В голове цинь воцарился хаос, все закружилось. Как, как они могли хватиться её так скоро? Как, как они могли их найти?» «Именно здесь, на западном склоне, куда ни одна певчая птица и клюва не кажет, именно в этот день и час собрались все сторожевые отряды горы певчих птиц, да еще и привел их голова Цзинь, собственной персоной». На самом деле, подсознательно, она уже знала ответ, но до последнего старалась не верить. Стало светлее, солнечные лучи один за другим выбирались из-за горизонта, освещая западный склон, Ацинь смогла ясно разглядеть собравшихся птиц и госпожу Цзи среди них. Первой мыслью было «Какое облегчение, матушка тоже здесь, она непременно вступится за них». Второй — отец как-то разоблачил всех их, и матушка вынуждена была указать ему, куда сбежала непокорная дочь. А потом Ацинь увидела, что мачеха улыбается. И было в этой улыбке, снаружи такой сочувственной и тёплой, Что-то глубоко потаённое, тёмное, почти змеиное. А глаза были мертвые, равнодушные, словно на пустое место смотрела. И вот тогда-то Ацинь поняла, что уменьжу был прав всегда и во всем. Эта мачеха была виновницей всех ее злосчастий. Глупая птичка прозрела. Все вопросы отпали сами собой. В голове остался только один. «За что?»